Подвиньтесь, городские, сейчас свою силу покажут вымирающие селяне. Так же, как и голос старших поколений, которые вчистую проигрывали молодым вплоть до 2016 года, голос сельских избирателей был практически не слышен. Все деньги, ресурсы и таланты уходили в большие города. Несмотря на все обещания, широкополосный доступ в интернет так и не добрался до последних 20% американского населения. Промышленность не восстановилась, и рабочие места на производстве продолжали сокращаться. Семейные фермы уступали индустриальным комплексам. Цифры поражали. Люди в городах были всерьез озабочены перенаселенностью и дорожными пробками, а в это время малонаселенные местности пустели еще больше. За предыдущие 40 лет количество сельского населения сократилось вдвое, и в последние годы этот тренд сохранялся. Например, по данным экзитполов, доля сельских избирателей составляла в 2000 году 23%, а в 2012 уже только 14%, хотя в 2016 она немного увеличилась до 17%. Война, объявленная углю в связи с глобальным потеплением, также имела серьезные политические последствия для людей в таких штатах, как Западная Вирджиния, которые стали еще беднее и даже подвергались прямым нападкам со стороны элит. Жителям Огайо и Мичигана казалось, что они остались за бортом экономического восстановления после кризиса 2008 года. И это вдобавок многолетнему снижению занятости в сфере производства, в котором они винили соглашения нафта и прочие меры в области свободной торговли. На их взгляд, низкие цены в гипермаркетах Walmart стоили им рабочих мест и зарплат. в этих регионов были все основания для возмущения. Сельские местности США по-прежнему имеют непропорционально высокое политическое значение по сравнению с населением в целом. Согласно Конституции, каждому штату, вне зависимости от размера, положено иметь двух сенаторов. Мажоритарная система назначения президентских выборщиков и высокая концентрация сторонников демократической партии в штатах Нью-Йорк и Калифорния также ограничивают возможности роста для демократического большинства в этих штатах. Некоторые видят тут актуальную проблему нашей демократии, но такое распределение власти было предусмотрено именно для того, чтобы не допустить возможности доминирования отдельных, наиболее густонаселенных штатов. В день президентских выборов 2016 года, когда начали поступать данные экзитполов, стало понятно, что сегодня... На избирательные участки приходят три очень разные Америки. Двое из трех американских селян проголосовали за Дональда Трампа. Среди жителей пригородов голоса за каждого из двух кандидатов распределились примерно поровну. А среди горожан было вдвое больше тех, кто проголосовал за Клинтон. Однако в географическом разрезе Средний Запад и Юг высказались однозначно в пользу Трампа. И вновь судьбоносное значение имел демографический аспект. СМИ были настолько увлечены собственной кухней, что полностью упустили из виду происходящее в стране. А когда они, наконец, заметили противоположные тренды, было уже слишком поздно. Высоколобые теории и политика здравого смысла Война между тем, что я называю высоколобыми теориями, и политикой здравого смысла — еще один конфликт, выросший из микротрендов последнего времени. Десятилетиями высоколобые подходы в политике побеждали. Эксперты считают, что многие сдвиги в политике, происходившие с 1990-х годов и вплоть до наших дней, были обусловлены неочевидными и даже парадоксальными факторами. Например, согласно классической теории экономики, свободная торговля может приводить к определенному уменьшению занятости, но в то же время стимулирует снижение цен и экономический рост. Однако, если посмотреть на ее реальный эффект, который ощутили на себе десятки миллионов простых американцев, становится очевидным, что мы просчитались в оценке последствий и должны либо пересмотреть условия этих соглашений, либо выйти из них. В рамках высоколобой политики стратегия отказа от активных мер против стран-изгоев оправдана, поскольку позволяет снизить градус напряженности в данный момент, а что будет происходить в мире потом, никто не знает. В политике здравого смысла нельзя идти ни на какие послабления в отношениях со странами, которые провозглашают смерть Америки, или испытывают межконтинентальные баллистические ракеты, заверяя при этом, что свернули свою ядерную программу. Наука утверждает, что глобальное потепление не создаст нам проблем в ближайшие 50 лет. Но мир погибнет, если немедленно не сосредоточить усилия всего человечества на сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу. А с точки зрения здравого смысла шахтеры теряют работу прямо сейчас. И кто знает, на что станет способна наука спустя 50 лет. Здравый смысл предполагает, что наличие в стране 11 миллионов низкоквалифицированных иммигрантов, готовых работать за гроши и без официального разрешения, понижает средний уровень заработной платы американцев. Но при этом лидеры профсоюзов почему-то перешли от протестов против либеральных иммиграционных правил к поддержке неограниченной иммиграции, и рядовым членам профсоюза это совершенно непонятно. Раз за разом избиратели убеждались, что по многим проблемам существует совершенно необъяснимое для них согласие между ведущими республиканцами, профессурой и руководством университетов, профсоюзными лидерами и прогрессивными лидерами демократов и произошел бунт люди перестали соглашаться с научными теориями и пришли к выводу что если окружающий мир в эти теории не вписывается то и верить им больше нельзя простой здравый смысл взял вверх над концепциями наших нобелевских лауреатов позиции глобалистов подорвали националисты похожая реакция отчетливо заметно в новом подъеме национализма в США. С момента окончания Второй мировой войны глобализация работала на Америку, и, как это ни парадоксально, американские интересы оставались в приоритете. План Маршалла по восстановлению Европы и Японии был американской идеей. В условиях холодной войны простая мысль о необходимости конкуренции на рынке была неотъемлемой частью усилий по удержанию этих стран в орбите США. С ООН все складывалось прекрасно, при условии, что ею руководили Штаты. Президент Джон Кеннеди верил, что Америка с ее свободой предпринимательства, религиозным плюрализмом и демократией будет путеводной звездой для стран, стремящихся освободиться от авторитаризма. Люди убедятся в величии Америки, и захотят последовать ее образцу. Президент Рейган наблюдал это воочию, когда Советский Союз рухнул сам по себе, без какого-либо военного конфликта. Президенту Джорджу Бушу-младшему повезло не так же сильно. Попытавшись применить те же подходы на Ближнем Востоке, он убедился, что племенное мировоззрение, религия и местничество слишком сильны, чтобы преобразовать страны региона в либеральные демократии, хотя попытки сделать это в Ираке продолжаются до сих пор. Буш усвоил, что наш, возможно, самый лучший государственный строй был порожден исторической ситуацией, чуждой народом и государством некоторых регионов, и насаждать его силой оружия бесполезно. Горячим сторонником глобализации был и президент Барак Обама, но он не связывал ее с концепцией американской исключительности. Если Кеннеди и Буш рассматривали глобализацию как продвижение американских ценностей за пределы страны, то Обама, наоборот, считал, что США должны прислушаться к остальному миру и даже поступиться частью своего суверенитета. У него было очень масштабное видение вопроса, и терроризм, по его словам, не представлял собой экзистенциальной угрозы. В принципе, в глазах многих американцев и Буш, и Обама выглядели наивными. Жители США считали готовность Буша бесконечно вкладывать ресурсы в построение государств, бессмысленной затеей, стоившей Америке триллионы долларов. С их же точки зрения Обама рассуждал не менее глупо, сделав слишком большие экономические послабления для иранцев и китайцев. Но те, кто в свое время голосовал за Кеннеди, никогда не забывали его наказ. Они видели в глобализации всего лишь еще один способ утверждения сильной Америки в качестве мирового лидера. Обама уступил часть этого лидерства, войдя в сделку с Ираном и в Парижское соглашение. По сути, многосторонние договоры которые он подписал самостоятельно, не заручившись согласием Конгресса. Спровоцированные Обамой перемены в понимании и воплощении принципов глобализма породили противоположный тренд – новый национализм, не согласный с такой политикой и его подходами в целом. Не будем забывать о возникновении подобных настроений в таких странах, как Великобритания и Франция, для формирования национального характера которых в 20 веке много сделали великие лидеры Уинстон Черчилль и Шарль де Голь. Такое возрождение патриотического национализма было бы легче всего поднять на смех, как нелепое копирование Адольфа Гитлера и Третьего Рейха. Однако это означало бы упустить из виду тот факт, что обе нации вышли из Второй мировой войны и с пониманием необходимости более тесных мировых связей, и с закаленным национальным самосознанием, не позволившим Гитлеру стереть их с лица земли. Именно такой национализм в ходу в наши дни – мощная ответная реакция на старательные попытки заместить собственную идентичность более общей идеи мирового гражданства, в основе которого лежат свобода иммиграции и открытые границы. И это еще один мощный конфликт, который будет продолжаться на протяжении всего нынешнего века и породит множество противоборствующих микротрендов в лагерях обеих сторон. Подъем старой экономики на фоне ограничений в новой. Не успели мы размечтаться о том, как хорошо заживем с роботами, и беспилотными автомобилями, как реальность поставила нас на место. На самом деле, похоже, дело идет к засилию все более и более дешевой рабочей силы, которые будут помогать довольно бестолковые роботы и близко неоправдывающие, поднятые вокруг них маркетинговой шумихи. Я все жду, когда появится робот, способный пропылесосить квартиру, пока я на работе, и при этом не засосать внутрь кошку или не застрять в углу. Но хорошо хотя бы то, что теперь я могу без проблем заказать себе лимузин, который подадут в течение четырех минут. Многие из важнейших микротрендов последнего десятилетия связаны с постоянным развитием интернета и цифровой экономики. Мы живем в период рассвета информационной эры, И поиск ответов, для которого в моем детстве потребовалось бы засесть на несколько дней в библиотеке, сегодня отнимает не более пары секунд. Даже самые сложные научные и математические решения всегда под рукой в виде системы Вулфрам-Алфы. Я могу моментально связаться с любым своим другом практически в любом конце земного шара. Новости мы получаем круглосуточно. Ежедневно в Facebook размещается 4 миллиарда постов. Люди постоянно на связи. Они как никогда прежде ощущают себя частью мирового сообщества, однако при этом зажаты, насторожены и напуганы. При всех потрясающих успехах, которые стали возможными благодаря интернету, у него есть и темное подполье. Мошенничество в виртуальном мире развивается самыми бурными в истории темпами. На каждые пять интернет-аккаунтов приходится один фальшивый. Миллениалы знакомятся с новостями в ленте Facebook и в то же время по данным совместного опроса Центра изучения американской политики C.A.P.S., Гарвардского университета и Харис Пол 2017 года. 60% из них не доверяют информации, полученной из интернета. Дезинформация способна превращать детей в террористов. Мошенники продают поддельные лекарства. Компании платят за просмотры рекламы ботами. И одни люди по-прежнему убеждают других отправлять деньги липовым нигерийским князькам. Та же двусмысленность характерна и для экономики в целом. Детство сегодняшних молодых людей проходило в период технологического бума, совпавшего с экономическим спадом. Они постоянно слышали, как их родители обсуждают экономические проблемы. Но наши дни — время наибольшего процветания в истории страны и мира. Последняя фраза может показаться удивительной но никогда прежде такое количество людей по всему миру не относилось не просто к среднему классу, а к его верхушке. Многие статьи говорили о сокращении среднего класса, и формально так и было, но в них игнорировался важный факт. Трое из четырех бывших представителей среднего класса покидали эту категорию в связи с ростом, а не падением своих доходов. Наличие противоборствующих трендов не дает поводов для особого оптимизма даже в условиях процветания. В нашем обществе налицо острый конфликт между старой и новой экономиками. Хотя полная или частичная цифровизация захватывает все большее число отраслей, страна избрала президентом представителя старой экономики. И этот президент Всю свою жизнь занимавшийся строительством физической инфраструктуры видит свою главную задачу в восстановлении занятости на промышленных предприятиях Среднего Запада. Схожим образом обстоят дела и в Великобритании, где популистская революция, также в основном вызванная переносом производства за пределы страны, способствовала нарастающему неприятию иммиграции свободной торговли и глобализации. Несмотря на бурный рост и впечатляющий прогресс новой экономики, старое решительно восстанавливает свои позиции с требованием не отказываться от производства в развитых странах. И этот тренд со всей наглядностью проявился у избирательных урн.